«Два поля надо убрать, да третье засеять. Но в день госпожин ни один человек за работу не примется, нельзя. Велика Пречисто на другой год не даст урожаю. От того церкви обыкновенно пустые в летние праздники, в тот день полнёхоньки народом. А в раскольничьих маленных домах чуть не всю ночь напролёт все ночные поют, да часы читают». На горах по от городов за справляют в тот день дожинки. Старорусский обычай теперь всюду забытый почти. Если к успеньеву дню успеют дожать яровое, тогда праздник вдвое, тогда бывает сыноп-именинник, и празднуются дожинки. Сжав и яр без остатка, оставляют накануне дожинок рученьку овсяных колосьев сжатую. Володку набородку. А последний сжатый сыноп одевают в нарядный сарафан, украшают его манистами и лентами, на верхушку надевают кокошник и водят вокруг его хороводы. Это и есть сыноп именинник А и песни поют имениннику в честь, другие катаются сбоку боку на бок по сжатому полю, а сами приговаривают. Жнивка, жнивка, отдай мою силку на пест, на мешок, на колотило, на молотило, да на новое веретено. В самый день дожинок после обедней идут бывало с веселыми песнями на широкий двор помещичий, высоко держа над головами именинный сноб. У каждой жнии в руке обвитый соломой серп. Снобы именинный вносили в комнаты, ставили его в передний угол под образа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 либо, рассевшись по зеленому выгону, поет песни и в запуске щелкает свежие, только что созревшие орехи. По большим и малым городам, по фабричным и промысловым селениям велика причисто честно и светло празднуется. Но там и в заводе нет ни дожинных столов, ни обрядных хороводов, зато к вечеру харчевни да кабаки полнехоньки. А где торжок либо ярманка — Там от пьяной гульбы, отзычного крику и несвязных песен, кто во что гораст, до полуночи гам и садом стоят, далеко разносясь по окрестностям. То праздниченье не русское. По многим монастырям в тот день большие собрания бывают. Из дальних и ближних мест богомольцы тысячами стекаются в Печерскую лавру, к киевским угодникам, в Саровскую пустынь, к Троице-Сергию, И на Карпаты, в Пачаев. Много ярманок в тот день бывает. И в Харькове, и в Калаче, и За Уралом, и на крестовском поле что возле Ивановского, и по разным другим городам и селениям. Но нигде так не кипит народная жизнь, никуда так много русского люда в тот день не стекается, как к Макарью. На успенье в день там самый сильный разгар ярманки. Утро молит видань.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 А вечером кончают его театрами, рестаниями в цирках, пьяным разгулом и диким безобразием в увеселительных заведениях особого рода. У степенных людей старого закала успенье в день иными собраниями отличается. В кипучем водовороте ярманочной жизни те собрания незаметны тому, кто мало знаком с местными обычаями. Когда торговали на желтых песках у старого Макария, ярманка кончалась раньше. В первых числах августа купцы уж по домам разъезжались. Концом торга считался праздник первого Спаса. В тот день после обычного крестного хода на воду купцы по лавкам служили благодарные молебны за окончание дела и раздавали при этом щедрую милостыню. Версты за полутора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 Молили бы Бога о спасении души его. Хворает ли кто у него, трусит ли он затеянного, не больно надежного дела, непременно пошлет деньги на каждый Христов кораблик, когда плывет он мимо его жилища. И щедры же бывали подаяния на пути и на ярмарке. Нищие собирались артелями, и особые дощаники нанимали на две путины, туда и обратно. Должно быть выгодно бывало им.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 Не на первый спас, а на день госпожин. Дающих рука не оскудела, но просящих стало меньше, чем у старого Макария. Не плетутся теперь на ярманку по пыльным дорогам певучие артели слепцов и калик перехожих. Не плывут по Волге христовые корабельщики. Не сидят на мостах с деревянными чашками в руках слепые и увечные. Не поют они про Асафа-царевича.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 А в день госпожин сборщики и сборщицы все-таки блюдут стародавний обычай. С книжками за пазухой чуть свет сходятся они на урочных местах и ждут прихода благодетелей. И не коснят благодетелей исполнить извечный, предками установленный обряд милосердия. Затем в палатках богатых ревнителей древнего благочестия и в лавках, где ведется торговля иконами, старыми книгами и листовками,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 Все керженские да чернораменские, из Комарова, из Улангера, из Оленева. От матери Манефы до да из Шарпана не было ни одной. Пришли старицы к щедрому благодетелю с великим горем своим. Содня на день ожидают они за Волгу, петербургского генерала. Значит, скоро будет с китам конец положен. Скоро настанет падение славного керженца».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 Плачется величавая, смуглая, сухощавая мать Маргарита Оленевская, гумение знаменитой обители Анфисы Калычевой. У нас в Оленеве больших и малых обителей 18 до 40 сиротских домов. Старец-добелец будет за тысячу, это одних лицевых, которые, значит, по паспортам проживают. Потаённых еще сотни-две наберется. Жили мы благодаря первее Бога,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 «Погибни, маки, червь!» «Да ведь слышно, матушка, что вас по своим местам разошлют. На родину, значит? Какие ни наесть сродники ведь тоже у каждой найдутся. Они не оставят родных», — сказал высокий, седой, сыновитый ивановский фабрикант старожилов. «Ах, Артемий Захарыч, Артемий Захарыч, какая родина! Какие сродники!» — возразила ему мать Маргарита. У нас по всему Керженцу и такое заведение бывало, чтобы дальним уроженкам и в ближние к нам города и волости переписываться, поближе бы пачпорта было выправлять. И зачастую бывает, что в том городе или Волости не только масродников, и знакомых-то нет никого, а которые хоть и остались приписаны к родине. Кого они там найдут? Ведь каждая почесть с измальством живет в обители. Иная, может быть, лет 50 на родине-то и не бывала. Сродники-то у нее примерли. А которые вновь народились. Те все одно, что чужие. Пожалуй, что и так, — подумав маленько, согласился Старожилов и смолк. «Иваныч! — крикнул хозяин. Вошел тучный лысый приказчик, что за самоваром сидел. Илья Авксентич подманил его пальцем.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 Так за даром и погниет все добро наше, Так и разорятся веками насиженные наши гнездышки. И помыслить-то тяжко, Вспадет на ум, так сердце кровью обольется. А с нами что станется, как придет час разоренья? Хоть бы прибрал заранее Христос Царь Небесный, Не видать бы нам беды неизбывной. Под это слово приказчик вошел и подал Илье Авксентичу пакеты. Тот положил их на столик и по-прежнему, слово не молвя, стал по ним барабанить. «Нас воз бы кому продали!» — в ответ Юдифи тихо, чуть слышно промолвил приземистый, седенький, рябоватый, с болезненно слезящимися глазками, московский купец Парахонин. Был человек он богатый, на кяхте торговлю с китайцами вел, ни одна тысяча цыбиков у него на Сибирской с чаем стояла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 «Да кто повезет сюда за сотню без малого верст? Провоз дороже леса станет». «Нет уж, гноить надо будет, девать больше некуда». «Хорошо еще темски там, что поблизости нашего городка стоят. Там еще можно, пожалуй, быть, хоть тоже с большими убытками». «Да, слезовое ваше дело», — горько вздыхая, с участием промолвил Никифор Васильевич. «Поистине слезовое». Согласился и старожилов. Стали высказывать матерям свое участие и другие гости. Здоровенный, ростом в косую сажень, непомерный силищий Яков Панкратич Столетов, туляк, приехавший с самоварами, подсвечниками, паникадилами и другим кабиным товаром, приземистый худенький седой старичок из Коломны Петр Андреяныч Сушилин. Восемь барж с хлебом у него на Сафроновской было, и толстый казанский купчина с длинной, широкой, во всю богатырскую грудь седой бородой, оптовый торговец с афьяном, Дмитрий Иванович Насекин. Ласковыми речами стараются они хоть сколько-нибудь облегчить горе злополучных старец. Один хозяин, ни слова. Жили мы, жили, не знали ни бед, ни напастей. На каждом слове, судорожно всхлипывая, стала говорить мать Таисея Комаровская, игуменья обители Бояркиных. Тихо мы жизнь провожали в трудах и молитвах, зла никому не творили, а во дни озлоблений на Господа печали возверзали, молясь за обидящих и творящих напасти. А ныне Богу попущающе, врагу же действующе, призельная буря воздвигается на безмятежное наше жительство.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 пробасил купец из исполин Яков Панкратич Столетов. «Возле флагов, на самом шоссе, в скобяном ряду, не оставьте!» «И его благодарит мать Маргарита Оленевская, и ему все матери творят метание С тем и вышли они вон из палатки. За матерями один по-другому пошли и купцы. Остался один туляк-богатырь Яков Панкратич Столетов.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 По триста. Вон оно как. И, задумавшись, пошел вон из лавки. «А что, Яша, дернем?» спросил Илья Авксентич у Столетова, когда они остались один на один. «Пожалуй», равнодушно пробасил Столетов. «К Бубунову, что ли? К цыганам? Ладно». «А с полночи закатимся? Пожалуй». «К Кузнецову, Алекзатыкевичу? Куда повезешь, туда и поеду». «Да тебе, может, не охота?» Эка выдумал. «Одевайся-ка лучше, чем пустяки городить!» И закатились приятели. До свету!